Глава 34. В Калинин мы въехали с Востока через Амаус и поселок Хим Института. Говорят, поселок с необычным названием в давние времена именовался Чертовой ямой, и по легенде мимо проезжала Екатерина II, восхитившаяся красотой этих мест. Что за село? спросила императрица. Чертова яма, ответили ей. Государине это, естественно, не понравилось, и она повелела назвать место в честь библейского поселения Эмаус, неподалеку от Иерусалима. Говорят, очень уж было похоже. Не знаю, как на самом деле в Израиле не был, но знаю, что там есть еще и Тверия. Любопытное совпадение. А сам Эмаус, бывший в советское время наукоградом с собственным институтом мелиорации, вновь изменил название уже в Новой России. Кто-то из чиновников прописал его с ошибкой, прибавив лишнюю «с» на конце. В итоге поселок стал называться Эмаусом официально. Хотя краеведы с филологами пребывали в шоке и эту версию так и не приняли. Поселок Мелиораторов проскочил быстро. Потянулись корпуса ВНИСВ, Всесоюзного научно-исследовательского института синтетического волокна. В моем будущем он уже еле душал, как и Мелиоративный в соседнем Эмаусе а поселок Химиков превратился в самый дальний район Твери, куда таксисты ездили по загородным тарифам. Но здесь в этом времени все работало. И керамический завод, и исполинский комбинат «Химволокно» — фактически город в городе. Помню, его высоченные трубы произвели на меня, студенты из маленького Любгорода, потрясающее впечатление, как небоскребы. А потом их демонтировали, сам комбинат рассыпался на несколько независимых предприятий Некоторые цеха обрушились, другие были заняты арендаторами. Завод-гигант ушел в прошлое вместе со страной его строившей. Как вы думаете? Мой попутчик оторвал взгляд от газеты, которую теперь читал вместо Марка Твена. Чернобыль специально взорвали. От неожиданного вопроса я даже вздрогнул. Внимательно посмотрел на сосредоточенное лицо, на прищуренные под линзами роговых очков глаза. Интересно, он это серьезно? Не знаю, я покачал головой, но думаю, что вряд ли. Наша спецслужба отлично работают. Уверен, они быстро бы раскрыли диверсантов и не дали бы им осуществить задуманное. Наверное, вы правы. Попутчик приподнял брови. И все же страшно становится, если представить, что среди нас могут находиться такие люди. Или не люди. Не люди? переспросил я. А кто, простите? Ха-ха, да вы не пугайтесь так, рассмеялся книголюб. Я просто фантастику люблю. Представил, вдруг на землю кто-то направил своих шпионов. И они ничем не отличимы от нас, обычных людей. Но это фантастика. — А вы бы сами книжку написали? — улыбнувшись, предложил я. Мне бы, например, интересно было почитать. Хотя что-то такое уже было. Александр Мир, кажется, главный полдень. Еще у халайна есть кукловоды. С другой стороны, в обеих книгах рассказывается про тайный захват Земли инопланетянами. А вот про разведку и шпионаж я ничего такого не помню. Так что, возможно, вам стоит задуматься на эту тему. — Думайте, напечатают? — с сомнением спросил попутчик. «Надо попробовать», — я пожал плечами. «Как в футболе говорят, поле квадратное, мяч круглый». «Вдруг напечатают, а потом и кино снимут». Джош Лукас, например, тот, который «Звездные войны» поставил». «Тьфу, ты вот кто меня опять за язык дернул!» «Еще бы про тайку войтите сказал или Вильнева. «Надо что-то делать с этой кашей из разных эпох в голове». «Только перед этим надо будет на английский книгу перевести». Я попытался выставить свой ляп в виде шутки. А так, конечно, из наших Данеля хорошо должен снять. У него скоро как раз фантастический фильм выходит Кинзадза называется. Или хотиненко Впрочем, на мой взгляд, у Тарковского такая тема лучше получится. После «Соляриса» и «Сталкера» нет никаких сомнений. Ага. Тем временем слегка оторопел книголюб. Может быть, может быть. Извините. Он отвернулся и опять погрузился в книгу. Чуть ли не носом зарулся а я выдохнул, избавившись от слишком назойливого внимания и вновь уставился в окно. На площади в честь первого космонавта Гагарина еще красовалась доска почета. Рядом раскинулись колхозные яблочные сады. «В будущем их снесут для постройки очередного торгового центра, но сейчас я ехал в карусе по советскому Калинину, поглощая глазами каждую значимую деталь». Какой-то парень из параллельного ряда, заметив столь пристальное внимание к городу, наверное, решил, будто я никогда не был в областном центре. Даже добродушно усмехнулся и что-то сказал своей спутнице, без пардона указав на меня пальцем. Я как раз повернулся в его сторону, чтобы разглядеть подробности в окошке напротив, и случайно наткнулся на его жест. Но я не то чтобы не обиделся, я даже внимания особого не обратил. Подумаешь, какое я произвожу впечатление, когда за окном речка Лазурь а на ее берегах – троллейбусный парк и сталинские дома бывшего новопромышленного района, которые зачем-то переименовали в «Московский» еще при советах. Все это проносилось в моей голове вплоть до самого Калининского автовокзала, который по сравнению с Адроповским был просто огромным. Львовские лазы, которые в нашем маленьком городке составляли чуть ли не абсолютное большинство, здесь были почти не представлены. А вот роскошных по этим временам и карусов оказалось просто не сосчитать. Еще я увидел фактически забытые в будущем югославские тамы. Но что мне особо грело душу, так это то, что до студенческого переулка, на котором в то время располагался областной дом печати, мне предстояло добраться на трамвае, доехать до детского мира на Тверском проспекте и потом немного пешком, прогулявшись по бульвару Радищева. Это уже потом, в девяносто м редакция газет переведут на Вакжанова 7, в здание бывшего горкома КПСС. А пока меня ждут именно на студенческом. Туда можно, кстати, и на троллейбусе от автовокзала доехать. Но мне очень хотелось потрястись в красно-желтой Татре, самой распространенной в Твери марки трамвая. Во времена учебы и жизни в областном центре я часто катался на нем. Причем ходили трамваи так точно, что можно было сверять часы. А к 2024 в Твери уже не осталось ни троллейбусов, ни трамваев, одни автобусы. До свидания. Я с улыбкой попрощался со своим попутчиком, немного странным любителем творчества Марка Твена, и поспешил к выходу, пока проход впереди еще был свободен. Калинин встретил меня промозглым серым небом. Не зря про Тверь говорят, что это маленький Питер, который, к слову, в том времени еще Ленинград. Вот тоже, на самом деле, важный момент, который нужно держать в голове, чтобы не опростовалось. Не Тверь, а Калинин, не город, а Андроповск. Вместо Самары Куйбышев, вместо Екатеринбурга Свердловск. Потом все эти города вернут себе исторические названия. И только вятки не повезет. Останется Кировом. Хотя, в общем-то, и Волгоград не станет опять царицыным. Уплетая на ходу остывшие пирожки с картошкой, я обогнул здание вокзала, перешел дорогу. Вовремя. К остановке, как раз погромыхивая на рельсовых стыках, подъехала двухвагонная «Татра». Шестой маршрут – тот, что мне и нужен. Ходил от автовокзала до Константиновки через весь центр. Так что для кого-то поездка на трамвае – это тоскливая обыденность, а для меня, гости из будущего, – самая настоящая историческая экскурсия. Всего-то за три копейки. Я забрался в салон по непривычно высоким ступенькам. Сунул трешку в билетную кассу, открутил билетик. И сел на ближайшее свободное сиденье, приготовившись к новым впечатлениям. Подсознание сразу же стало выбрасывать воспоминания. Причем как мои собственные, так и рецепенты – Кушеваров, к примеру, прогуливался по Калинину с Громыхиной во время поездки в Обком, а я... я катался с родителями и старшей сестрой на старинном трамвае. Был в областном центре такой исторический маршрут. Буквально плавая в воспоминаниях, как в бассейне, я чуть было не пропустил гениальную мысль. «Кто знает, сколько я пробуду в доме печати и смогу ли завтра с утра перед выездом заглянуть в книжные магазины? Время еще есть. Приходить раньше нет смысла, так почему бы не сделать остановку по пути?» Заглянув в техническую книгу с букинистом, повезу Аглая заказанный ее справочник надеясь надеюсь, сюрприз. Первый книжный представлял собой обычный для СССР специализированный магазин научной литературы. Народу там было, как в Китае во время культурной революции, и мне пришлось изрядно попотеть, чтобы пробиться к полкам с книгами по медицине. Зато я практически сразу нашел томик по хирургии под редакцией Мариновского, пробил его на кассе и с облегчением, выдохнув, выбрался на свежий воздух. Букинист располагался неподалеку, нужно было перейти Тверской проспект и дойти до угла Советской. Меня так и подмывало проскочить еще до набережной Волги, благо она была совсем рядом, но время неумолимо приближалось к часу Х, так что лучше я потрачу оставшиеся минуты на поиски подарка Аглая. Помещение Букиниста было маленьким, зато ароматом стоял в прямом смысле книжный. Не запах едва просохшей типографской краски, а буквально книжный дух. Старинные страницы, проклеенные переплеты, красота. А вот народу и здесь собралось многое не протолкнуться. Впрочем, неудивительно. Советский Союз был читающей страной, и книжные магазины били рекорды посещаемости. И, разумеется, среди знающей публики высоко ценились именно полки с уцененными книгами, ведь там, в куче билетристики, можно найти настоящие сокровища. «Вам помочь, товарищ!» Меня встретил парень в поношенном, но аккуратном пиджаке со щеголеватыми черными усами, как у обшилавы, и мне показалось, что я его знаю. Он был очень похож на директора букиниста в будущем. Может, это он и есть? Мне нужны книги по медицине. Благодарно кивнув, сказал я. Желательно старые. Пойдемте. Директор, как я все-таки решил его про себя называть, посмотрел на меня уже совсем по-другому, с явным уважением. Мы прошли мимо полок, в которых зарылись книголюбы от мала до велика. Никто не переговаривался, они искали каждое свое собственное сокровище в почти абсолютной тишине, прерываемое лишь тихим шелестом старых страниц и хрустом старых переплетов. «Вас что-то конкретно интересует?» — уточнил мой собеседник. «Да», — я кивнул, — «ищу подарок врачу». Сказал и тут же улыбнулся про себя. Сказал, будто знаю, чего хочу, а на самом деле... Я же не медик, не в курсе, что ценного можно подарить оглай. Единственная идея, с которой я сюда пришел, — найти что-то старинное, но ведь и до революции напечатать могли какого-нибудь шарлатана. Например, с убедительным трудом о пользе кокаина для лечения насморка или терапевтических свойствах артутных ван. Увидев мои сомнения, директор пришел на помощь. Вот тут, посмотрите. Он указал мне на самую нижнюю полку. Тут не только книги, но и журналы. «Царских времен, правда, нет, но и сталинская эпоха, я думаю, вашему доктору подойдет». «Спасибо», — поблагодарил я директора, и он, улыбнувшись, пошел к следующему покупателю. «Проворов. Ампутации конечностей и протезы. 1941 год». «Ого, да это прям-таки настоящий раритет. В моем будущем так точно. А здесь пока еще книжка менее чем полувековой давности. В нашей семейной библиотеке такие тоже были». Так-так-так, академик Вильяминов, учение о болезнях суставов с клинической точки зрения. Государственное издательство «Ленинград», 1924 год, стоп. А это что такое? На пожелтевшей от времени странице едва проступала печать. Присмотревшись, я удивился еще сильнее. Надписи были еще в дореволюционной грамматике, с ерами и десятиричными «и». Разобрать бы, что там такое. «Доктор Василий Васильевич Успенский». Я тут же понял, что именно эту книгу мне нужно купить для Аглаи. Сколько бы она ни стоила. Ведь доктор Успенский — это легенда отечественной хирургии, который еще до Первой мировой войны боролся с холерой и сыпным тифом в Иране, тогдашней Персии. Потом работал в Парижском институте Пастера с не менее легендарным Мечниковым. Лечил пациентов земских больниц в разных российских губерниях. После революции осел в Твери, где провел сотни, даже тысячи успешных операций на желудке. Причем Успенский разработал собственный метод, вошедший в учебники. «Нашли то, что нужно?» – послышался голос директора. «Нашел», – улыбнулся я. «И проворова я тоже возьму». К дому печати на студенческом переулке я подошел за пять минут до установленного времени. Судя по записи Валечки, мне нужно было спросить Олива Исахевича Грачева, одного из функционеров, занимавшихся идеологическими вопросами в советской печати. «Здравствуйте!» – я приоткрыл нужную дверь, и увидел оживленно беседующих мужчин в серых пиджаках. Их было трое, они мгновенно закончили разговор и повернулись ко мне. Одним из них оказался мой старый знакомый Богдан Серафимович Хватов. Вторым, судя по воспоминаниям реципиента, как раз Грачев. А вот третий меня удивил. Это был человек в роговых очках из автобуса, любитель творчества Марка Твена. Только теперь он не производил впечатления человека из когорты Электрона Валетова и других городских сумасшедших. «И снова здравствуйте, Евгений Семенович!» – улыбнулся он, доставая из кармана аккуратную красную книжечку. «Давайте знакомиться! Поликарпов Евсей Анварович, Комитет государственной безопасности СССР».